кроме восходящих на высочайшие усмотрение через Сенат и подлежащими статс-секретарями, разрабатываются в законопроекты, которые обсуждаются императорскими советниками и представляются на высочайшее утверждение. Совет – закономерное, гласным законом установленное учреждение с оформленным порядком делопроизводства. Всякий новый закон исходит из него за монаршей подписью И контрассигнованный подлежащим стат секретарем.